Глава 21. Им легко издеваться, когда он убит, Осквернять молчание могил, Но ему все равно, На холме он лежит, Где британец его схоронил. Неизвестный автор. Читатель должен представить себе весь ужас, который испытывали дочери, неожиданно увидев потрясающее зрелище описанная в конце последней главы. Мы не станем распространяться об их чувствах, о проявлениях дочерней преданности и будем продолжать наш рассказ, пропуская наиболее отталкивающие подробности разыгравшейся здесь сцены. Изуродованная голова с ободранной кожей была перевязана, запекшаяся кровь стерта с лица страдальца, Ему были оказаны другие услуги в том же роде, и лишь потом сестры задались вопросом, что же случилось с их отцом. Как непросты были совершившиеся факты, они во всех своих подробностях стали известны лишь несколько лет спустя. Мы, однако, изложим их теперь же в немногих словах. В борьбе с гуронами Хаттер получил удар ножом от того старого воина, который из предосторожности отобрал оружие у всех своих подчиненных, но оставил его у себя. Натолкнувшись на упорное сопротивление своего противника, Гурон решил дело ударом ножа. Случилось это как раз в тот момент, когда дверь отворилась и непоседа вырвался наружу. Вот почему ни старого индейца, ни его врага не было на платформе в то время, когда там шла борьба. Хаттер совершенно обессилил, а его победителю было стыдно показаться со следами свежей крови на руках после того, как он так убеждал молодых воинов захватить пленников живьем. Когда три Гурона вернулись после неудачной погони за девушками и решено было покинув замок присоединиться к отряду, оставшемуся на берегу, Хаттера попросту скальпировали, чтобы приобрести этот освещенный обычаем трофей. Затем его оставили умирать медленной смертью. Случай нередкий в этой части американского континента. Однако, если бы ранения, причиненные Хаттеру, ограничились верхней частью головы, он мог бы еще поправиться. Но удар ножом оказался смертельным. «Ах, Джудит!» — воскликнула слабоумная сестра, когда они оказали несчастному первую помощь. Отец охотился за скальпами, а где теперь его собственный скальп? Библия могла бы предсказать ему это ужасное наказание. Тише, Хэйти, тише. Он открывает глаза. Он может услышать и понять тебя. Ты совершенно права, но слишком ужасно говорить об этом. Воды прошептал Хаттер, делая отчаянное усилие, и голос его звучал еще довольно твердо для человека, уже находящегося при смерти. «Воды. Глупые девчонки. Неужели вы позволите мне умереть от жажды?» Дочери тотчас же принесли воды и подали ее раненому. Это был первый глоток, полученный им после долгих часов мучительных страданий. Вода освежила пересохшее горло и на минуту оживила умирающего. Глаза его широко раскрылись, и он бросил на дочерей тот беспокойный затуманенный взгляд, которым обычно сопровождается переход души от жизни к смерти. «Батюшка!» — сказала Джудит, потрясенная ужасным положением отца, и собственным бессилием оказать пострадавшему какую-либо действенную помощь. «Батюшка, что сделать для вас? Чем можем мы с Хэтти облегчить ваше мучение?» «Батюшка», — медленно повторил старик, «нет, Джудит, нет, Хэтти, я вам не отец. Она была вашей матерью, но я вам не отец». «Загляните в сундук, там все. Дайте мне еще воды». Девушки выполнили его желание. Джудит, у которой сохранились более ранние воспоминания, чем у сестры, испытала неизъяснимую радость, услышав эти слова. Между нею и ее мнимым отцом никогда не было особой симпатии. Подозрения не раз мелькали в ее уме когда она вспоминала подслушанные ею разговоры отца и матери. Было бы преувеличением сказать, что она никогда не любила старика, но во всяком случае, надо признаться, она теперь радовалась, что природа не наложила на нее долго любить его.